Вот как иногда получается в жизни. Думаешь сделать одно, а выходит совсем другое. Я воображал, что по-настоящему дружу с Костей Шишкиным. Если ему не хотелось сделать задачу, я давал ему списывать. Если он просил подсказывать на уроке, подсказывал. И что же из этого вышло? Вышло то, что Костя совсем перестал делать уроки по-арифметски и очень отстал. Под конец даже не стал ходить в школу. А я и тут помогал ему. Говорил всем, что Костя болен. Хорошо, что ребята обо всём узнали. И Ольга Николаевна вернула Костю в школу. И вот тут выяснилось, что я совсем не такой уж хороший друг. Все стыдили меня. А Ольга Николаевна сказала, что я могу исправить свою ошибку, если по-настоящему помогу Косте учиться. Она объяснила мне, как заниматься с Костей. И вот в тот же день после школы я пошёл к нему, чтобы вместе делать уроки. Вот хорошо, что ты пришёл. Сейчас будем вместе арифметику делать. Зачем вместе? Ты теперь должен делать всё сам. Вот решишь хоть одну задачу самостоятельно, и сразу начнёшь себя по-другому чувствовать. Увидишь, что это дело не такое уж трудное. Помнишь, что Ольга Николаевна говорила? Ну ладно, ладно, знаю. Ну, вот и делай. Я свои уроки буду делать, а ты свои. Ну, хорошо, хорошо. Какая тут нам задача задана? А вот. Мальчик и девочка рвали в лесу орехи. Они сорвали всего 120 штук. Мальчик сорвал в два раза больше девочки. Сколько орехов было у мальчика и сколько у девочки. Хм. Вот так задача. Мальчик и девочка сорвали 120 орехов. Сколько орехов было у мальчика и у девочки? Ну, значит, у них и было 120 орехов. Слушай, а? что это за задача? Мальчик и девочка сорвали 120 орехов и спрашивается, сколько у них было орехов. Ну, а что ж такого такого? Ну, у них и было 120 орехов. Так у них же вместе было 120 орехов? Вместе. А нужно узнать отдельно Сколько у мальчика было орехов и сколько у девочки было? Ах, вот это какая задача! Вот оно что! а ага. значит так, сорвали 120 штук, мальчик сорвал в два раза больше, значит, девочка сорвала в два раза меньше. Тьфу ты! Да ведь это совсем пустяковая задача. Раз девочка сорвала в два раза меньше, то 120 надо поделить на 2. 120 поделить на 2 будет 60. Значит, девочка сорвала 60 орехов. Теперь нужно узнать, сколько мальчик. 120 отнять 60, тоже будет 60. Послушай, Витя, совсем простая задача. Мальчик сорвал 60 орехов, и девочка 60. Уже решил. Так как же так? У тебя получается, что они сорвали поровну? А ни разу не поровну? Ну, конечно, нет. В задаче сказано, что мальчик сорвал в два раза больше девочки. А, -а, а Значит, так нельзя? Нельзя. Ишь ты, какая задача. Что ж тут сделать? Как тут сделать, чтобы у одного было в два раза больше, а у другого в два раза меньше? Хм. Так, так. А Сейчас, если мальчик сорвал 60, а девочка вдвое меньше, то значит 60 надо поделить на 2. Как это? Я сразу не догадался. Тут трёхлетний ребёнок догадается. А я не догадался. 60 поделить на 2 будет 30. Значит, мальчик сорвал 60 орехов, а девочка 30. Здорово. Вот видишь, как я догадался. Значит, у меня голова кое-что может соображать. Правильно? Что правильно? Мальчик сорвал 60 орехов, а девочка 30. Неправильно. Почему? У девочки ведь теперь вдвое меньше. В задаче сказано, что они вместе сорвали 120 орехов. Ну? А у тебя сколько получается? Сколько же у меня получается? А у тебя 30 и 60. Сколько вместе будет? 30 и 60 будет 90. Значит, по-твоему, они сорвали вместе 90 орехов? Да. А в задаче сказано, что они сорвали вместе 120 орехов. Значит, неправильно? Конечно. Как же её решить? А ты подумай. Так. Войдите. Войдите. Занимаетесь. Занимаемся. Занимаемся. Вот это хорошо. А что вы тут делаете? Я вот упражнение по-русскому пишу, а Костя задачу решает. Так, хорошо. А какую задачу? Вот, мальчик и девочка рвали орехи, сорвали 120 штук. Девочка сорвала в два раза меньше. Постой. Зачем же ты 60 на 2 делишь? Ну, откуда ты взял 60? Послушай, Ваня, не мешай ему. Он сам должен решить. Не надо ему говорить. Я и не буду говорить. Пусть сам думает. Правильно. Не надо мне ничего говорить. Скажи только, какой будет первый вопрос, а дальше я сам догадаюсь. Нет, нет, нет. Знаем эти штучки. Тебе скажи только первый вопрос, потом второй, так и задачу за тебя незаметно решишь. Ладно, Ваня. Ты мне ничего не говори. Только скажи, если я от 120 отниму два, а потом поделю на 2 выйдет что-нибудь? Зачем же тебе отнимать 2 Сам не знаю. Вот в том-то и дело, что ты сам не знаешь. А ты не гадай, думай. Ладно, сейчас буду думать. Войдите. Занимаетесь? Занимаемся. Занимаемся, занимаемся. Молодцы. За это вам весь класс спасибо скажет. Ещё что выдумал. Каждый ученик обязан хорошо учиться. Так что спасибо тут говорить не за что. Но это я просто так сказал Весь класс хочет, чтобы все хорошо учились. А раз вы занимаетесь, знаешь, всё будет хорошо. Ты не мешай ему, Юра. Он сам должен задачу решить. Ну, а какую задачу? Мальчик и девочка сорвали 120 орехов. А? Мальчик сорвал в два раза больше, сколько будет у того и у другого. А? И что же, он не может решить? Да, никак не может додуматься, как разделить, чтобы одного было больше вдвое. А? Вот послушайте, до чего я додумался. До чего? Почему мальчик сорвал вдвое больше? Ну-ка, интересно, почему? По-моему, додумался. Мальчик на дерево залез, а девочка снизу рвала. Вот у неё и получилось вдвое меньше. Молодец! Это ты очень остроумно додумался. А вот когда ты додумаешься, как разделить 120, чтобы одного получилось вдвое больше, тогда ты совсем будешь герой. Ну, как же до этого додуматься? Разве до этого можно додуматься? Войдите. А, занимаетесь? Да. Занимаемся, занимаемся. Да что такое? Каждый приходит говорит, а, занимаетесь. Будто мы в первый раз в жизни занимаемся, а до этого и не учились вовсе. Да я не про тебя говорю, я про Шишкина. А Шишкин что? Будто он совсем не учился. У него по всем предметам не такие уж плохие отметки, только по арифметике. Ну не сердись, не сердись. Я думал что вы не занимаетесь, а вы занимаетесь. Вот я и сказал, а, занимаетесь, мог бы что-нибудь другое сказать. Откуда же я знал, что это вас так обидит? Войдите, кто это? А, Игорь? Сейчас тоже, наверное, скажет, а, занимаетесь. А, занимаетесь? Чего вы смеетесь? Что я такого смешного сказала? Да ничего. Мы не над тобой смеёмся. А ты чего пришёл? Так просто. Думал, может быть, моя помощь понадобится Шишкину. Нет, уж лучше не надо. Слишком много помощников будет. А ты кое-что делаешь? Задачу. Какую? Про мальчика и девочку. Только ты, пожалуйста, не помогай мне. Я так думаю. Если решу на этот раз сам, то научусь задачи решать. А не решу, тогда уж никогда в жизни не научусь. Ну, надо же мне когда-нибудь начинать. Ладно, не будет тебе помогать. Только как же ты тут решаешь? Ты тут каким-то рисованием занялся? Каким рисованием? Конечно. Что это у тебя тут нарисовано? Ну, ясно что. Ореховое дерево, а на нём 120 орехов. А внизу две какие-то каракатицы. И совсем не каракатицы. Это мальчик и девочка. Они, понимаешь, рвали орехи. Сорвали 120 штук. Мальчик взял себе вдвое больше. А он, ребята, правильно всё нарисовал. Смотрите, мальчик в курточке, по бокам два кармана. А девочку неправильно рисовал Почему же неправильно? Она в передничке, а на передничке нет кармана. Ей тоже надо карман нарисовать. Ну, это не обязательно. А куда же она будет орехи класть? Ну, я и ей нарисую карман. Что, мне жалко? Ребята... Идите-ка вы лучше домой. Вы ведь только ему мешаете. Так он никогда в жизни задачи не решит. Правда, ребят, пошли домой. Пошли, пошли ребят, пошли. До свидания. До свидания. До, свидания. До свидания. До свидания, ребят. До свидания. Это они нарочно приходили проверять, занимаемся мы или нет. Ну и что ж, ничего тут обидного нет. Так а что ж тут обидного, я и не говорю. Ребят хорошие, заботливые. Они, наверное, думали, что я снова буду давать тебе списывать. Я сам теперь не хочу списывать. Хочу сам научиться. Я маме слово дал и Ольге Николаевне. Вот и старайся. Ну и задача. А что ты там всё резинкой трёшь? Да это я орехи с дерева рву. Стирай их резинкой. Послушай. Может быть, мальчик сорвал вдвое больше орехов, потому что у него два кармана, а у девочки только один? Может быть. Послушай, если у мальчика орехи будут лежать в двух карманах, а у девочки в одном, то у мальчика и окажется вдвое больше. Конечно! Так, у девочки один карман... А у мальчика два. Значит, все орехи у них лежат в трёх карманах. Всего 120 штук. Чтобы узнать, сколько орехов в одном кармане, нужно 120 поделить на 3. Ну-ка, ну-ка, сейчас, сейчас так. Так, я сейчас 120 поделить на 3 будет 40. Это у девочки 40 орехов. А у мальчика вдвое больше 40 помножить на два будет 80 а всего 40 и 80 будет 120 ну-ка ведьтя иди сюда иди иди ну смотри 120 орехов надо поделить на три части ну одну часть возьмёт девочка две части мальчик Вот у него и будет в два раза больше. Верно? Верно. Сам решил. Ты понимаешь сам. Молодец. Ты смотри, какая задача. И я её сам. Вот здорово. Сейчас, сейчас побегу, скажу ребятам. Ну, зачем же бежать? Ну... Ты понимаешь, они беспокоятся, сами ко мне приходили. Наверное, думают, что я до сих пор не решил задачи, а я взял и решил. Войдите! Кто это? Стасик. Слушай, Стасик, один мальчик и одна девочка, понимаешь, рвали в лесу орехи. Нарвали 120 штук. Мальчик взял себе вдвое больше. Что делать, по-твоему? Что делать? да Ну, давайте ему по шее, чтобы не обижал девочек. Да я не про это спрашиваю. А про что? Как им разделить, чтобы у одного было вдвое больше? Ну, пусть делят, как сами хотят. Чё ты ко мне пристал? Пусть поровну делят. Да нельзя поровну. Это задача такая. Какая ещё задача? По арифметике. А, -а, а Ты понимаешь, замудрили задачу. Думали, никто не решит. А я взял и решил Сам. Сам. Это хорошо. Самому всегда лучше. А зачем ты эту задачу решил Разве это задано? Разве не это? По-моему, не это. Что ты, что ты? Сейчас проверим. Так и есть. Не это. Не ту задачу решил. На один номер ошибся. Ах, я дубина! Ну, что теперь делать, а? Да чего ты так убиваешься? Ну, реши другую. Реши другую? Я, может быть, над ней два часа бился, а ты реши другую. А ты, видишь, что смотрел? Я же не вижу, какую ты там задачу решаешь. Почему сам не смотрел? А я, может быть, рассеянный? Я ведь не виноват, что ты рассеянный. Ну, что теперь делать? Вот беда-то. Несчастный я человек, Не везёт мне в жизнь. Ну, давай я помогу тебе эту задачу решить. Нет, нет, нет, нет. Не надо ему помогать. Он теперь будет всё делать сам. Я Ольге Николаевне обещание дал. Ему надо приучаться к самостоятельности. Да ведь жалко смотреть, как он убивается. Мне самому жалко. Но ничего нельзя сделать. У Кости слабая воля. Если он приучится добиваться сам, то воля у него окрепнет. Ты ведь говорил, Костя, что если решишь ту задачу самостоятельно, то больше не будешь бояться арифметики. Говорил, говорил, мало чего я говорил. Где эта задача? Та эта или это тоже не та? Нет, та. В магазин и палатку доставили 360 кусков мыла. Магазин получил в три раза больше мыла, чем палатка. Сколько доставили мыла в магазин и сколько в палатку. Ну вот. Там было в два раза больше, а здесь в три раза. Ну, что теперь делать? Кто там? А, это ты, Юра? Ты чего вернулся? Послушай, Витя, пойди сюда. Ну? Ведь ты знаешь, он ведь не ту задачку решает. Я пришёл домой, стал делать уроки. Смотрю, там задача то про мыло, а не про орехи. Про орехи совсем не надо. Уже всё выяснилось. Стасик пришёл и сказал, Костя задачу про орехи уже решил, а теперь про мыло решает. Кто это ещё? Ваня. Слушайте, ребята, он же не ту задачу решает. Да мы знаем. Он уже решил ту, теперь другую решает. Ошибся, понимаешь? А я не доглядел. Ну, ничего, ему полезно лишнюю задачу решить. <звы> ещё кто-то идёт. Смотрите, Игорь тоже вернулся. Ребята, он не ту задачу решает. Есть! Что, что есть? Что? Есть! что Решил задачу. Всё мыло надо делить на четыре части. Одну часть возьмёт палатка, три части магазин. Вот в магазине и будет в три раза больше. Правильно. Молодец. Верно. Да ты у нас прямо профессор математики. А что вы думаете, каких две задачи сам? Теперь всегда буду сам задачи решать. Не страшна мне теперь арифметика, не боюсь я её. Пускай она меня сама боится. Вот это верно. Да, верно. Молодец. Ваша. Пойдите. А, Вася вернулся. Вася, я задачу решил. Решил? Да. Это хорошо. Хорошо. Только, понимаешь, я хотел тебя предупредить. Только ты, понимаешь, не очень расстраивайся. Это, понимаешь, не та задача. Как не та? Ну, не та, что задано. Я прихожу домой, смотрю, не та задача. Как? Опять не та? Вы что, издеваться надо мной вздумали, да? Зачем издеваться? Я смотрю, задача промыла. А про орехи не задано. Про мыло? Ну ведь я и решил про мыло. Да нет, ты про орехи. Да ну у тебя с орехами. Про орехи я давно решил. Он тут ещё с орехами лезет. Я про мыло решил. В магазин и в палатку доставили 360 кусков мыла. В магазин в три раза больше, чем в палатку. Надо делить на четыре части. Понял? Понял. Это задача. Это? Ну так чего ж ты? Всё правильно, молодец! Я теперь задач не боюсь. По-моему, арифметика – очень интересный предмет. Я люблю сложные задачи распутывать. Что это у вас тут, сбор звена? По какому случаю? Мама, я две задачи решил. В самом деле? В самом деле? Сам, понимаешь? Сам? Честное слово, мама, сам. Без всякой посторонней помощи. Да. Это вот Витя во всём виноват. В чём же он виноват? Ты понимаешь, совсем не хотел помогать. Делай сам, как знаешь. Ну, я и сделал. И вот смотри, мама, задача промыла, и я её сам. А вот про орехи тоже сам. Про орехи даже не была задана, я её сверх плана решил. Вот видишь, как приятно что-нибудь самому сделать. Конечно. Я ведь не знал, как такие задачи решать, а до всего дошёл своим умом. Теперь всегда буду сам до всего своим умом доходить. После этого случая Костя сразу начал учиться лучше. Через два дня у нас была писанная работа по арифметике и он получил за неё тройку. Костя был так рад, будто это была не тройка, а самая настоящая пятёрка. Чего ты так радуешься, сказал я ему. Тройка не такая уж замечательная отметка. Ничего, ничего, сейчас для меня хороша и тройка. Я давно тройки по арифметике не получал, но я на этом не успокоюсь. Вот увидишь, в следующий раз получу четвёрку, а там и до пятёрки доберусь. Вот и получай скорее четвёрку. Тогда у нас в классе ни одного троечника не будет. Уже у всех ребят только пятёрки и четвёрки. Не беспокойся. Теперь всё будет в порядке. Теперь уже класс не будет за меня краснеть. Я понял, что каждый должен бороться за честь своего класса. Я и то уже поборолся, а теперь совсем немного осталось. Наш вожатый отряда Володя тоже был рад, что Костя стал учиться лучше. Володя поручил нашему звену привести в порядок классную библиотечку. и назначил Костю ответственным по этой работе. Костя уже давно хотел вести какую-нибудь общественную работу, но ему ничего не поручали, потому что у него была двойка. А теперь Володя сам поручил ему эту работу. Некоторые книжки у нас в классной библиотеке были уже старенькие, у некоторых еле держались переплеты или оторвались листки. Мы решили починить такие книжки. Костя собрал все звено. Мы перенесли книги в пионерскую комнату, достали клею, бумаги и принялись за работу. Косте очень нравилось быть ответственным. Ну вот, не понимаю, что ребята делают с книгами. Бьют ими друг другу по голове, что ли? Ну вот, ещё выдумал. Кто же дерётся книгами? Книга вовсе не для этого. Почему же переплёты отскакивают? Ведь если я буду сидеть спокойно и читать, разве переплёт оторвётся? Конечно, не оторвётся. Вот об этом я и говорю. На-ка, Вань, ты у нас специалист по переплётам. Подклей ещё один переплёт. Ладно, давай. А вот, смотрите, лист оторвался. Почему он оторвался? Наверное, кто-то сидел да дёргал за листик вместо того, чтобы читать. А зачем дёргал, скажите, пожалуйста? Вот дёрнуть бы его за волосы, чтоб не портил книг. Теперь листик выпадет и потеряется. Кто-нибудь станет читать и ничего не поймёт. Куда это годится? Никуда не годится. Да я подклею. А вот это куда годится? Смотрите! Что? Собака на шести ногах нарисована собака? в книжке. Разве это правильно? Неправильно. Собака должна быть на четырёх ногах. Блях ты. Дорозья, да о том говорю. Ночью ну, Я говорю о том, что разве правильно в книжках собак рисовать? Неправильно. Конечно, неправильно. А на четырёх, а на ногах или на шести в этом разницы нет. То есть для книжки, конечно, нет, а для собаки есть. Дай-ка, Юр, резинку надо стереть. Вообще в книжках ничего не надо рисовать. Ни собак, ни кошек. А то один нарисует собаку, другой кошку, третий ещё что-нибудь придумает. И получится такая чепуха, что книжку невозможно будет читать. А это что? что? Смотрите, что? Что? рожу какую-то нарисовали. Рожу. Да ещё чернилами. Ну, если б я знал, кто это нарисовал, я б ему показал. Я б его этой книгой да по голове. Да ведь сам ты говорил, что книжками драться нельзя. От этого переплёты отскакивают. Нет, эта книжка выдержит. У неё переплёт хороший. Ну, брат, если все библиотекари старут бить читателей по головам книжками, то и переплётов не напасёшься. <свят> ну, надо учить как-нибудь. Раз меня выбрали ответственным по библиотечной работе, то я не допущу, чтоб книги портили. Книги – это государственное имущество. Значит, нужно объяснить ребятам, чтобы они бережно обращались с книгами. Как же им объяснишь? Давайте напишем плакат. Вот, правильно. А что написать на плакате? Можно написать такой плакат. «Осторожней обращайся с книгой. Книга не железная». Нет, Где нет, ж нет, ты видел нет. такой плакат? Нигде. Это я сам выдумал. Ну и не очень удачно. Каждый без плаката знает, что книг железной не бывает. Да-да, это не очень подходясь. Может написать просто «Береги книгу, как глаз». Коротко и ясно. Нет. нет. нет. Это мне тоже почему-то не нравится. Причём тут глаз? И не сказано, почему нужно беречь книгу. По-моему, нужно написать. Береги книгу, она дорого стоит. Нет, это нет. не годится. Это Есть книжки дешёвые, так их рвать нужно, что ли? Не годится, нет, никуда не нет, годится. Нет, нет. Давайте напишем так. Книга твой, друг, береги книгу. Как, по твоему, Юра. По-моему, подойдёт. Подойдёт. Книга подойдёт. друг человека, потому что книга учит человека хорошему. Значит, книгу надо беречь как друга. Правильно. Так и напишем. Игорь, бери краску, кисточку и пиши плакат. Книга твой друг. Береги книгу. Сейчас. А бумага есть? А вон, вон. А, вон на шкафу. Сейчас, ребят, сейчас напишу. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Володя. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Закипела работа? Закипела. Закипела. Закипела. Молодцы. Быстро организовались? Всё звено работает? Всё, в полном составе. Хорошо. Я теперь всегда буду общественной работой заниматься. Я и раньше хотел да меня никуда не выбирали. И у меня авторитета не было. А теперь у тебя есть авторитет? Да, уже есть, кажется, маленькой. Ребята меня слушаются. А как у тебя с учёбой? С учёбой? Ничего. Вот с арифметикой. Что? Неужели опять двойка? Нет, что вы. Тройка. Так добивайся, чтобы у тебя была четвёрка. А там и пятёрку получишь. А я добиваюсь. Только Ольга Николаевна никогда лучше отметки, чем тройка, не поставит. Она уж привыкла, что я по арифметике плохо учусь. Теперь я так и буду всё время ехать на тройке. Неправда. Когда ты будешь знать на четвёрку, она поставит тебе четвёрку. Скорее бы поставила. Во всём классе один я, троечник. Всему классу делу порчу. А за вчерашнюю письменную работу что тебе Ольга Николаевна поставила? Она нам ещё не вернул тетради. Я её спрашивал а она говорит, что ещё не проверила. А вот Ольга Николаевна идёт, мы её спросим. трудится. Да. Да. Ольга Николаевна, да мы решили все плохие переплёты подклеить и странички, которые плохо держатся. Правильно. И ещё мы решили написать плакат, чтобы ребята бережно обращались с книгами. Это Ваня предложил. Очень хорошее предложение. А что вы напишите на этом плакате? А вот Игорь пишет. Книга твой друг, береги книгу. Молодец, Игорь. Хороший плакат. Ольга Николаевна, А вы вчерашнюю работу по арифметике проверили? Проверила. Завтра проставлю вам в дневнике отметки. А какие отметки? Скажите. У тебя, Ваня, и у Юры пятёрки. У Вити тоже пятёрка. А у меня? У тебя, вас четвёрка. У всех остальных четвёрки. Ни одной тройки нет. А у меня? И у тебя, Костя, четвёрка. Как? Не может быть. Почему же не может быть? Да так. Я думал вы мне никогда четвёрки не поставите. Почему же не поставлю? Ты сделал на четвёрку, вот получил четвёрку. Ещё постараешься, и будет пятёрка. Молодец, Костя. Видишь, как подтянулся. Ольга Николаевна, значит, в нашем звене теперь уже ни одной тройки нет? Нет. И не только в вашем звене. Во всём классе у нас нет ни одной тройки. По всем предметам у нас только пятёрки и четвёрки. Вот здорово, ребята! Весь класс у нас учится на 4 и 5. А помните, ребята, как мы решили всем звеном добиваться. Вот и добились. Ребята, я напишу о вашем классе статью в школьную стенгазету, чтобы все ученики могли брать с вас пример. А вы расскажите, что помогло вам добиться хороших успехов? Ребята... Я думаю, что мы добились успехов потому, что Ольга Николаевна нас хорошо учила. В классе не всё зависит только от учительницы. Кое-что зависит и от учеников. А я думаю, что мы добились успеха потому, что Ольга Николаевна нас хорошо учила, а ещё потому, что все ребята как один захотели хорошо учиться. Почему же захотели? Можно мне сказать? Конечно, можно. Мне кажется, это потому, что у нас в классе между ребятами настоящая дружба. Каждый думает не только о себе, но и о своих товарищах. Это я на себе испытал. Когда я плохо учился, все ребята думали обо мне. Только тогда я был ещё очень глупый, даже обижался. А теперь я вижу, что ребята хотели мне помочь и боролись за честь своего класса. Ты правильно сказал, Костя. Дружба помогла вам добиться хороших успехов в учёбе. Ребята поняли, что настоящая дружба состоит не в том, чтобы прощать недостатки товарищ а в том, чтобы добиваться от своих друзей, чтобы они стали лучше. Позвольте мне сказать. Вот я теперь знаю, что нужно добиваться, чтобы твой друг был лучше. Это я на себе испытал. Костя сначала поступал неправильно, а я помогал ему. И от этого получался один только вред. А потом я стал добиваться от него, и теперь я ему настоящий друг. Верно, верно. Старайтесь, ребята, и дальше хорошо учиться. Продолжайте работать. Но если вы станете работать меньше... то можете снизить отметки. Нет, нет, мы будем хорошо учить Нет, мы не снизим. Мы ещё лучше будем учиться. Вот это правильно. Ольга Николаевна, я хочу попросить вас, поставьте мне мою четвёрку в дневник. Завтра я всем поставлю. Ольга Николаевна, ну поставьте сегодня. Мне очень хочется. Чего тебе так спешно? Твоя четвёрка от тебя никуда не уйдёт. Да я знаю, что не уйдёт. Я хотел показать маме. Я давно уже обещал маме, что у меня будет четвёрка по арифметике. Разве мама тебе без дневника не поверит? Поверит. Только на словах это так, а когда написано, это совсем другое. Правда, Ольга Николаевна. Поставьте ему. Поставьте, поставьте, поставьте, его. Поставьте, Мы поставьте. все просим, только ему, остальным завтра. Поставьте, поставьте, поставьте, поставьте. Ну, раз все просят, давай твой дневник. Вот, пожалуйста. Ох, спасибо. Ну, до свидания, ребята. До свидания, до свидания, свидания, до до свидания. Ты видал, Витя? «Четвёрка! Здорово!» «Конечно, здорово!» «А всё ты виноват!» «Ты молодец! Честное слово! Настоящий товарищ! Друг!» Мы вышли из школы, и я заметил, что пока мы сидели в классе, на дворе стало теплей. Мороз отпустил. С утра ещё было холодно, а теперь под крышами заплакали сосульки. Они сверкали на солнышке, как блестящие украшения на новогодней ёлке. На душе у меня стало так хорошо, так радостно. Сердце стучало в груди, рвалось на простор. Хотелось куда-то мчаться или лететь. В голове у меня теснились какие-то чудесные мысли, от которых захватывало дух. Хотелось сделать что-то необыкновенное, чтобы все удивились. и чтобы всем стало так хорошо, так хорошо, как было мне. Вот какие мысли у меня были в голове. А Костя шёл и ничего не замечал. Потом он остановился, вынул из сумки дневник и полюбовался на свою четвёрку. Вот она, четвёрочка. Сколько я мечтал о ней. Сколько раз думал, вот получу четвёрку и покажу маме, и мама будет довольна мной. Но я знаю, что не для мамы учусь, мне мама всегда говорит об этом, но всё-таки я хоть немножечко, а и для мамы учусь, ведь ей хочется, чтобы её сын был хорошим. И я буду хорошим, вот увидишь, ещё поднажму, и у меня будет пятёрка. Пусть тогда мама гордится мной. Ах, ты чувствуешь, какой тёплый ветер, Как будто весна? Ну что ж, зима кончится, И наступит весна, И потекут ручейки, И зазеленеет трава, В лесах проснутся ежи и ужи И другие разные звери. и запоют птички, и зацветут цветы. Он начал ещё что-то рассказывать про весну и про птичек, но я не запомнил, потому что как раз в это время мне в голову пришла мысль написать про всё, что с нами случилось. С тех пор я начал писать, и писал чуть ли не каждый день понемногу. И хотя я писал не обо всём, а только самое главное – Я подошел к концу уже, когда занятия в школе кончились, и мы с Костей перешли в следующий класс. Вот и все, о чем мне хотелось сказать».